Глава пятая. Переосмысление отказа. Когда я отправился в долгий путь навстречу отказу, я безумно хотел покончить с этим страхом. Вот уже несколько недель я пытался понять, что же он из себя представляет, и я чувствовал, как постепенно мой страх уменьшается. Каждый новый отказ я воспринимал легче, чем предыдущий. Однажды я пришел в ресторан со своим куском мяса и попросил работников его для меня пожарить, а в другой раз я предложил незнакомцу сыграть со мной в гляделки. Ни один из этих экспериментов не заставил меня нервничать. Мое путешествие продолжалось, и мне все больше хотелось изучить и полностью понять отказ, чтобы быть вооруженным этой информацией всю мою оставшуюся жизнь. Поэтому я решил увеличить фактор страха моих попыток получить отказ, сделать их более приближенными к реальной жизни. И я справился с этой задачей. 100 дней отказа. Найти работу за один день. Благодаря моему блогу людям теперь не составляло никакой трудности связаться со мной, так что в день мне на почту присылали десятки писем. Дело было в начале 2013 года, экономика все еще оставляла желать лучшего, и люди вынуждены были биться за рабочие места. Поэтому неудивительно, что многие писали мне о разочарованиях и страхе отказа, которые они испытывают в поисках работы. Так что я решил провести эксперимент, связанный с работой, чтобы проверить, сможет ли мой опыт облегчить моим зрителям поиск нового места. К тому же я уже много лет не искал работу. Я хотел самостоятельно испытать этот отказ, чтобы помочь с ним остальным. Я не пошел стандартным путем поиска вакансии, отправки резюме и ожидания собеседования. Вместо этого я решил просто заявиться в первое попавшееся офисное здание, показать им мое резюме и попросить их дать мне поработать у них один день. Просьба была, конечно, странная. Кому нужна однодневная работа? Но мое любопытство было сильнее моего волнения. Когда человек не боится отказа и чувствует, что ничего не теряет, могут произойти поистине невероятные вещи. В первых двух офисных центрах моя затея не сработала. Меня выпроваживали суровые администраторы. Один из них даже прочел мне лекцию о том, как вместо того, чтобы просто являться в их офис, я должен был сначала отправить свое резюме по почте и ждать ответа. Непоколебимый этими неудачами, я зашел в третье офисное здание, намереваясь сделать последнюю попытку. Администратор поприветствовала меня с такой улыбкой, которая расположит к ней даже дрожащего от страха кандидата на вакансию. Ее звали Дженнифер Кэрриер. Выслушав мою просьбу, она не попросила охранников проводить меня к выходу. Вообще она хотела понять, почему я прошу об однодневной работе. Я объяснил ей, что как предприниматель я уже давно не искал работу, и мне хотелось увидеть, получится ли у меня получить работу, просто придя в офис. Затем я приложил все усилия, чтобы убедить ее, что я буду прекрасным сотрудником и со всей ответственностью подойду к любой должности, которую она мне доверит, будь то интернет-маркетинг, то, чем я занимался раньше в одной очень крупной компании, или физический труд». Потом я попросил ее взять меня своим личным ассистентом на один день. Поразмыслив, она предварительно согласилась, добавив, что для утверждения ей нужно будет проконсультироваться с начальством. Через несколько дней Дженнифер мне перезвонила. Она предложила мне один день поработать у них в качестве ассистента-администратора. Компания называлась BigCommerce. Остинская технологическая фирма, которая занималась созданием сайтов для малого бизнеса. Моя работа состояла в помощи Дженнифер с ее делами, такими как встреча посетителей, решение вопросов с транспортом и заказ обеда для сотрудников. Я согласился, и несколько дней спустя вышел на работу. Все утро я работал вместе с Дженнифер. Днем на собрании я предпринял еще одну попытку получить отказ. Я попросил сотрудника компании разместить мою фотографию на их сайте. Вы не поверите. Но на следующий день моя фотография и правда красовалась на их главной странице. Отказ — это взаимодействие двух людей. У меня получилось найти работу без помощи биржи труда, без заполнения заявок, без рекомендации от предыдущих работодателей и без собеседований. У меня это получилось уже с третьей попытки. Конечно, я не просил BigCommerce, Брать меня на долгосрочную работу, устроиться на постоянную работу с хорошей зарплатой, безусловно, труднее, чем побыть волонтером один день. Но я чувствовал, что я узнал много нового о взаимодействии с потенциальными работодателями. Наивно было бы полагать, что мне это удалось только благодаря моей стратегии, моей настойчивости или какой бы то ни было способности убеждения. Половина успеха, если не больше, зависела от внешних факторов, Так, например, администратор Дженнифер согласилась выполнить мою просьбу, а большинство администраторов ни за что бы на это не пошли. Когда я немного ближе познакомился с Дженнифер, я узнал, что ее ценят за радушность, чувство юмора и тягу к приключениям. Когда я позже спросил ее, почему же она сказала «да», она ответила, что когда к ним в офис пришел мужчина с хорошо подвешенным языком и впечатляющим резюме и попросил «однодневную работу», Ее любопытство не позволило ей отказать. Но в ходе беседы я понял, что дело было не только в этом. Дженнифер выросла в Массачусетсе. Ее отец работал в сфере торговли. Он научил ее всегда пытаться понять суть человеческих намерений и никогда не относиться безразлично к их просьбам. Ее мама была родом с юга. Она научила ее всегда оказывать людям радушный прием. В старших классах Дженнифер была достаточно стеснительной и тихой, поэтому отец отправил ее на год в модельную школу. Там девушка узнала, что улыбка и позитивный настрой могут быть не менее важны, чем внешность человека. Учаясь в колледже, она работала официанткой в ресторанах. Эта работа научила ее никогда не отказывать клиенту, не попытавшись сначала выполнить его просьбу. Благодаря всем этим знаниям, Дженнифер была тем, кем она стала, и они сыграли решающую роль в исходе моего эксперимента в тот день, когда я впервые пришел к ним в офис. Безусловно, Дженнифер скорее была исключением, нежели правилом, а мне просто повезло встретиться с ней во время третьей попытки, а не десятой или пятнадцатой. Если бы мне повстречалась не она, я бы получил отказ. Мне не предложили бы однодневную работу, и я ничем новым не поделился бы со зрителями. С другой стороны, мне могло еще больше повезти, ведь офис «Дженнифер» мог оказаться самым первым из трех. При таком развитии событий я не стал бы больше пытаться и стал бы ошибочно полагать, что все администраторы так доброжелательно встречают тех, кто ищет работу. Я был рад, что мне выдалась возможность испытать оба варианта. Этот эксперимент позволил мне понять одну очень важную вещь. Люди могут абсолютно по-разному реагировать на одну и ту же просьбу. И дело тут совсем не во мне. Я задал один и тот же вопрос. Можно я поработаю у вас один день трем разным людям? Их ответы отражали их настроение, любопытство и желание рискнуть. И эти показатели сильно разнились. Многим людям, включая и меня, до того, как я затеял этот эксперимент, трудно сохранять уверенность в себе после нескольких отказов. Каждый раз, прося чего-то, им кажется, что Вселенная оценивает их достоинство и выносит окончательный вердикт. Но благодаря Дженнифер я понял, что это совсем не так. Вселенная состоит из разных, и зачастую полярно разных людей со своими историями и стремлениями. Их реакция на определенную просьбу говорит больше о них как о личностях, чем о самой просьбе. Я понял, что отказ — это такой вид человеческого взаимодействия, в котором каждое решение зависит как минимум от двух человек. Когда мы об этом забываем и видим в людях, которые говорят нам «да» или «нет» лишь безликих роботов, каждый отказ начинает казаться нам обвинением, а каждое согласие — подтверждением наших заслуг. Но так быть не должно. отказ Это мнение. Мой эксперимент с поиском работы спровоцировал еще одно изменение в моих представлениях об отказе. Теперь отказ уже не казался мне истиной. Теперь я думал о нем как о мнении. Люди просто обдумывают мои просьбы и делятся со мной своим мнением. Это мнение может основываться на их настроении, нуждах, определенных обстоятельствах, их знаниях, опыте, образовании, и культуре, воспитании. Чем бы они ни руководствовались в принятии своего решения, это сильнее моей просьбы или меня как личности. Люди часто говорят, что каждый имеет право на собственное мнение. По правде говоря, у всех и так есть свое мнение, которым они часто готовы поделиться, даже если их не просят. Будь то политика или народ, еда или музыка, наши мнения всегда разнятся. Если бы я соглашался с каждым мнением и судил бы о вещах согласно этим мнениям, то я не только не смог составить моего собственного суждения о чем-либо, но и, наверное, сошел бы с ума. На протяжении всей мировой истории те великие идеи, благодаря которым человечество двигается вперед, изначально были отвергнуты обществом. Так встречали идеи выдающихся людей вроде Сократа, Галилео Галилея, Жанны Дарк, Махатмы Ганди, Нельсона манделы и Мартина Лютера Кинга. Даже основы христианства были заложены после того, как Иисуса отверг его народ. К тому же, мнение со временем может поменяться под влиянием социальных, политических, экологических и других факторов, которые не подвластны никому. Люди поддаются общественному давлению, которое призывает или заставляет их действовать определенным образом. Социальный психолог из Ельского университета Стэнли Милграм провел один очень известный, можно даже сказать скандально известный эксперимент под названием «Шоковый эксперимент Милграма», целью которого было показать, как сильно на людей влияет авторитет. В ходе этого эксперимента актер, одетый во внушающий авторитет медицинский халат, сказал испытуемым ударить разрядом электрического тока другого актера в соседней комнате, который притворялся еще одним участником эксперимента. Испытуемые не знали, что разряд тока был ненастоящим, и сам эксперимент был срежиссирован, так что они были полны доверия к авторитету врача. Они следовали его указаниям и наносили удары очень большой, почти угрожающей мощности. Этот эксперимент показал, на что готовы пойти люди, ведомые авторитетом. Внешнее влияние оказывает огромное воздействие на то, как люди оценивают ситуацию. И это влияние со временем может меняться. То, как человек относится ко мне или к моей просьбе, может меняться в зависимости от факторов, которые не имеют никакого отношения ко мне. Учитывая, что мнение и поведение людей может кардинально меняться в зависимости от всех этих факторов, то почему я должен думать, что в каждом отказе виноват я сам? Благодаря этой простой, но достаточно глубокой мысли я смог вычленить из отказа эмоциональный элемент и начать по-новому смотреть на решения, принимаемые другими людьми. Я решил с помощью моего эксперимента выяснить, может ли какая-то идея быть воспринята абсолютно всеми, как хорошая или плохая. Я хотел придумать такой эксперимент, в ходе которого я предложил бы человеку то, на что я сам, да и никто никогда бы не согласился. Возможно ли такое, чтобы у другого человека было настолько отличное от остальных мнение, что ему эта идея покажется вполне нормальной? Однако придумать такую идею труднее, чем кажется. Поэтому я позвонил человеку, известному за способность придумывать всякие безумные социальные эксперименты, Дэну Ариэли, профессору поведенческой экономики в университете Дьюка. О подобных экспериментах он рассказывает в своих книгах-бестселлерах «Предсказуемая иррациональность» и «Честная правда о нечестности». В университете я посещал его занятия, и он оказался одним из самых смешных и вдумчивых людей, которых я когда-либо встречал. Поведенческая экономика изучает влияние психологии, общества и эмоций на решения, принимаемые людьми. Если бы я хотел провести эксперимент в области человеческого поведения, я в первую очередь обратился бы за советом к Дэну. Я позвонил ему и рассказал о том потрясающем и невероятном путешествии, в которое я отправился. Затем я поинтересовался у него, не подскажет ли он мне какую-нибудь идею, на которую никто никогда не согласится. Дэн не только пришел в восторг от моей истории, но и начал быстро перечислять приходящие ему в голову нелепые идеи. Одна из них показалась мне поистине гениальной, и я решил попробовать ее. Сто дней отказа. Угостить прохожих яблоками. Взять яблоко, предложенное незнакомцем, никогда не было хорошей идеи. Это подтверждалось в книге Бытия и в сказке о Белоснежке, в историях о спрятанных в яблоках лезвиях и в предостережениях любящей матери. Поэтому я купил яблок и начал предлагать их людям на парковке. Эту публикацию в блоге я назвал «Злая королева и шесть белоснежек». Я был злой королевой, раздающей яблоки. Естественно, никакая белоснежка не примет мой дар. Ведь так? Затем я отправился на парковку местного универмага, Встал на тротуар около выхода и стал предлагать яблоки покупателям. Понятное дело, большинство сразу отказывались. Одна женщина даже объяснила мне, почему ее так пугали подобные предложения, в том числе из-за непонятного происхождения этих яблок и недоверия. Она с грустью рассказала мне об одном случае в ресторане, когда с ее заказом что-то нахимичили. Тем не менее, была одна прилично одетая женщина, которая меня очень удивила. Когда я предложил ей яблоко, она сказала «О, спасибо!» и пошла дальше, будто ничего странного не произошло, а через несколько секунд она начала его есть. От удивления я чуть в обморок не упал, будто я сам откусил отравленного яблока. Как кто-то мог просто съесть еду, принятую от незнакомца, ни на секунду не задумавшись? Жаль, что я не побежал за ней и не спросил, почему она взяла яблоко. Но какова бы ни была причина, я был уверен, что ее решение основывалось на мнении, которое она сформировала обо мне. Она соотнесла незнакомца с пакетом яблок и безумное предложение и решила согласиться. Возможно, тут значение имели какие-то неизвестные мне факторы, которые заставили ее сказать «да», Может, она не пообедала или старалась есть больше овощей и фруктов, а может, она подумала, что я выгляжу слишком дружелюбным, чтобы что-то нахимичить с яблоками. Если далеко не все люди отказываются принять от незнакомца ни во что не завернутую еду, то встает вопрос, существуют ли вообще такие идеи, которые покажутся неприемлемыми абсолютно каждому. А если нет... то, может, это значит, что человек получает отказ лишь потому, что еще не встретил того, кто скажет «да». У отказа есть конкретная цифра. Один из моих любимых кинодиалогов из фильма «Волл-стрит. Деньги не спят» сиквеле классического фильма «Волл-стрит» в сцене, когда молодой Джейкоб Мур высказывает корпоративному магнату Бреттону Джеймсу свое мнение о его сомнительных делах и ненасытной жажде денег. Джейкоб, сколько? Бреттон, простите. Джейкоб, сколько вам нужно денег, чтобы уйти на покой? Как правило, у каждого человека есть конкретная цифра. Как оно у вас? Бреттон, цинично улыбаясь. Больше. Благодаря моему путешествию, я начал понимать, что часто мне удавалось получить согласие, просто обращаясь к достаточному количеству людей. Естественно, я не рассчитывал, что каждый мой эксперимент будет заканчиваться согласием того, к кому я обращался, особенно когда я просил у людей что-нибудь действительно нелепое. Но меня удивляло, как часто решающую роль играла моя настойчивость, как было в эксперименте с яблоками и однодневной работой. И мне стало интересно, может, у отказа тоже есть конкретная цифра. Если вы обратитесь к достаточному количеству людей достаточное количество раз, то, возможно, рано или поздно кто-нибудь из них скажет «да». К особенно настойчивым людям, которым часто приходится сталкиваться с отказом, можно отнести людей творческих профессий. Так однажды мне пришло письмо от писательницы по имени Иджей. У нее было ко мне предложение. «Я писатель». и мне очень хотелось бы поучаствовать в создании следующего видео для вашего блога. Писатели сталкиваются с отказом каждый день. Большинству из них приходится очень многое вытерпеть, а гиганты издательского дела все равно не соглашаются их печатать. Я думаю, видео на эту тему имело бы сильный посыл. Возможно, его посмотрели бы миллионы человек из писательской среды. Мы могли бы прийти в издательство, подойти к их боссу, дать им рукопись и спросить, напечатают ли они эту книгу. Я не провел этот эксперимент, но ее письмо заставило меня глубоко задуматься о жизни писателя. Интересно, сколько раз известных писателей отвергали издатели, прежде чем согласиться напечатать их первую книгу? Цифры, которые я нашел в сети, меня по-настоящему шокировали. Повелитель мух Уильям Голдинг 20 раз. Дневник Анны Франк. Анна Франк. 15 раз. Кэрри. Стивен Кинг. 30 раз. Дзен и искусство ухода за мотоциклом. Роберт Пёрсинг. 121 раз. Абсолютный рекорд Книги рекордов Гиннесса. Дублинцы. Джеймс Джойс. 22 раза. Прислуга. Кэтрин Стокет. 60 раз. Гарри Поттер и философский камень. джон Роулинг. 12 раз. «Зов кукушки» — джон Роулинг написал роман под псевдонимом Роберт Галбрейт. Доподлинно известно об одном отказе, но утверждают, что их было намного больше. Этими цифрами дело не заканчивается. Некоторые из знаменитых сегодня авторов слышали в свой адрес и весьма нелестные комментарии издателей. Эта девочка, как мне кажется, не обладает особым чувством или пониманием того, как сделать эту книгу более, чем просто любопытной. о дневнике анны франк абсурдная и неинтересная фантастика скучнейшая чепуха о повелители мух нам не интересно смесь научной фантастики и утопии такие книги не продаются о кэрри дети не станут читать такую большую книгу о гарри поттере и философском камне особенно интересно начало карьеры джон роулинг В 1995 году она отправила первую рукопись книги о Гарри Поттере в 12 издательств и ото всех получила отказ. Затем глава издательского дома Блумсбери дал рукопись почитать внучке, и та прочла ее от корки до корки. Через год они наконец решили опубликовать эту книгу. Если бы девочке не понравилась история о волшебнике, Гарри Поттер никогда не вошел бы в нашу жизни, и эпичные битвы, сами знаете кем, никогда бы не случилось. Десять лет спустя в мире было продано более ста миллионов экземпляров, а книга вошла в десятку бестселлеров за всю историю. Рукопись своей новой книги «Зов кукушки» Джоан Роулинг послала в издательство под псевдонимом, потому что хотела, чтобы роман получил искренние оценки, не основывающиеся на известности ее автора. Редактор, который прочел и отказался печатать эту книгу, которая, кстати, позже тоже стала бестселлером, сказал, что она «скучная» и в ней нет ничего особенного. Сегодня эти отказы воспринимаются лишь как забавные или вдохновляющие истории, благодаря тому успеху, которого добились авторы и сами книги. Но я предполагаю, что каждый из этих писателей был очень расстроен или, может, даже подавлен, когда слышал эти слова. Интересно, сколько потенциально великих книг так и не были напечатаны из-за того, что их авторы потеряли уверенность в себе и перестали пытаться. Сегодня мы восхищаемся этими писателями, но в прошлом им пришлось пережить десятки отказов, прежде чем встретить одного единственного человека, который согласится издать их произведения Такое ощущение, что добиться успеха можно не только с помощью большого таланта, но и способности стерпеть сотню отказов, чтобы потом получить, Одно согласие. Я уж не говорю о непоколебимой вере в себя и свою работу. Неважно, хороша работа или плоха, но чтобы всем в мире она одинаково нравилась или не нравилась, такого быть не может. Однако, если человеку в жизни важно лишь одобрение общества, то ему стоит просто обратиться к достаточному количеству людей. Скорее всего, хотя бы один из них рано или поздно скажет «да». Естественно, эти «да» не всегда будут одинаковы. Не каждая сюжетная задумка в итоге превратится в любимую всеми книжную серию, как получилось у Джоан Роулинг. Конечно, нужно различать хорошие идеи и плохие, однако, размышляя о всех этих великих писателях, которые так верили в свою работу, что и после стольких болезненных отказов продолжали пытаться, я понял, как важно верить в то, что я делал. Отказ — это взаимодействие двух людей. Отказ — это всего лишь мнение, у отказа есть конкретная цифра. Если бы я воспринимал чужие мнения как истину в последней инстанции, что я и делал раньше, когда принимал каждый отказ близко к сердцу, моя жизнь превратилась в ад. Моя самооценка и даже течение всей моей жизни зависели бы от чужих мнений и прихотей. Все эти годы страх быть отвергнутым был моим пугающим Голиафом, врагом, которого я мечтал побороть. Более десяти лет он не давал мне реализовывать мечты. Иногда из-за него я не мог обратиться к кому-нибудь или даже просто сказать «привет», боясь, что меня осудят. Но теперь, когда я поближе познакомился с этим Голиафом и смотрел на него новыми глазами, казалось, что я загнал его в угол. Рассеялся туман боли и страха. и страх уже не был таким ужасным. Теперь я видел в нем волшебника ос и нам не обязательно быть врагами, если я не позволю ему до смерти меня напугать. Что я понял? Первое. Отказ представляет собой взаимодействие двух людей. Дело чаще бывает именно в том, кто отказывает. Отказ не должен восприниматься как истина в последней инстанции и главное суждение о достоинствах человека. Второе. Отказ –